по сравнению с роскошной полнотой пройденной жизни со снежным блеском её вершины достигнутой им та первоначальная безвестность те потёмки поэзии и печали в которых молодой художник был затерян наравне с правах с миллионам малых сих его теперь притягивают возбуждая в нём волнение и благодарность судьбе промыслу, а также собственной творческой воле, посещению мест, где он бродствовал когда-то, встречи с ничем не замечательными стариками и сверстниками, полны для него такого сложного очарования, что изучение всех подробностей этих чувств хватит ему и на будущий загробный досуг духа. И вот когда я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 между теми иностранные газеты особенно те что повечерние знающие как простой мираж превращается в тираж любят отмечать легендарность его судьбы вводя толпу читателей в громадный чёрный дом где он родился где до сих пор будто бы живут такие же бедняки без конца развешивающие бельё бедняки очень много стирают и тут же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 Не спросил никто, что журналисту надо большая сила выдумки, чтобы изобразить, как сегодняшний властелин мальчиком верховодил в воинственных играх или как юноша и читал до петухов. Его демографические успехи трактуются как стихии судьбы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 и обособленная, то есть готовая зажить своей островной жизнью и заменить её настоящей правдой уже невозможно, хотя её герой ещё жив. Невозможно, ибо он единственный, кто правду мог бы знать, не годится в свидетели, и не потому, что он пристрастен или лжив, а потому что он непомнищий. О, конечно, он помнит старых врагов, помнит две-три прочитанные книги, помнит, как в детстве кобатчик напоил его пивом с водкой, или как выдрал за то, что он упал с верха поленницы и задавил двух цыплят, то есть какая-то грубая механика памяти в нём всё-таки работает, но если бы ему было богами предложено образовать себя из своих воспоминаний с тем, что составленому образу будет даровано бессмертие, получилось бы недоносок. Муть, слепой и глухой Карла, неспособный ни на какое бессмертие. Посетил он дом, где жил в пору нищеты, никакой трепет не пробежал бы по его коже, ни же трепет злобного тщеславия. Зато я-то навестил его былое жилище. Не тот многокорпусный дом, но он не мог. где говорят, он родился, и где теперь музей его имени, старые плакаты, чёрный от улицы грязи флаг, и на почётном месте под стеклянным колпаком пуговица, всё что удалось сберечь от его скупой юности. А те мерзкие номера, где он провёл несколько месяцев во времена его близости к брату. Прежний хозяин давно умер. Жильцов не записывали. Так что никаких следов его тогдашнего пребывания не осталось, и мысль, что я один на свете, он ведь забыл эту свою стоянку, их было так много, знаю, наполняла меня чувством особого удовлетворения, словно я трогаю все эту мёртвую мебель и глядящий на крышу в окно, держу в кулаке ключ. от его жизни